Вы заметили, как меняется выражение лица оппонента, проигрывающего в споре? Он либо бледнеет и создаётся ощущение, что ему зябко, либо краснеет, и тогда кажется, что внутри него пылает огонь. А всё потому, что ему неловко, обидно и случается оскорбительно с треском проигрывать да ещё при свидетелях. Прокурор Нижегородского окружного суда Владимир Александрович Бальц был бледн и поёживался, будто ему и впрямь было зябко. А арденоносный судебный следователь Николай Хрисанфович Гаримыкин полыхал как раскалённый уголь. Он был оскорблён тем, что некий московский выскочка утёр ему нос без особых усилий и кунштюков. Состояние старика мне было понятно. Но с другой стороны, при всей его добросовестности и скрупулёзности в ведении следственных действий, он допустил несколько ошибок и не заметил двух-трёх сущственнейших деталей. А может, не захотел заметить. Пора заканчивать с обличением юной графини. Имеется ещё один момент, который нельзя обойти стороной. Это периодичность с которой происходили события драмы, ошибочно названной делом оставного поручика Скоробеева. Её надлежало бы назвать делом графини Юлии Барковской. Итак, по порядку. Здесь я сделал паузу, чтобы дать возможность моим слушателям сосредоточиться и проникнуться важностью последующих слов. Первые два подмётных письма, о которых я упоминал выше, и появлению которых уважаемый Николай Хрисанфович не придал никакого значения, появились в доме Барковских 27 мая. Это известно из допросов лакея Барковских Григория Помиранцева и горничной Евпраксии Архиповой. Выдуманная молодой графиней Барковской неудачное утопление молодого человека из-за неразделенной любви к ней случилось 28 июня. Письмо от мифического неудавшегося утопленника пришло 29 июня. Нападение на Юлию Александровну произошло в её воспалённом мозгу с 28 на 29 июля. А того же 29 июля утром она якобы видела поручика Карабеева прогуливающегося по набережной и насмешливо ей поклонившегося. Видела опять-таки она одна, как и в случае с неудавшимся утопленником. Не навлекает ли вас, милостивые государи, на определённые мысли то что все значимые события этой драмы происходили в разные месяцы, но в одни и те же дни, то есть 27, 28 и 29 числа. Периодичность дат это не обязательно что-то маниакальное, промолвил окружной прокурор Бальц. Возможно, это даже совпадение. Я не имел в виду приверженность маниаков к одним и тем же числам, дням недели, образу, цвету и прочим навязчивым идеям душевно больных людей, возразил я Владимиру Александровичу. Хотя отчасти нечто маниакальное в следовании таковым датам в нашем случае всё же имеется, но это отнюдь не совпадение. Эта цикличность событий, повторяющихся в одно и то же время месяца, позволяет предположить, что происходит с её события во время определённых женских циклов, то бишь, регул. Я уверен, что если мы поинтересуемся, когда у Юлии Александровны происходят регулы, то выяснится, что именно в 27-29 числах месяца. И истерия молодой графини. Какогой диагноз поставил уже упоминаемый мною ранее доктор Макраусов? То бишь, невроз или психоз? вызвана подавлением полового инстинкта, так объяснил мне душевную болезнь Юлии Александровны Илья Фёдорович Найтэнштерн, по образованию, как я уже говорил, врач-психиатр. Кстати, он автор одной из самых известных своих книг, где наличествует психографологический анализ почерка самых разных исторических личностей, императоров, государственных деятелей, писателей, поэтов, музыкантов, юристов, врачей, преступников, а ещё гениев и сумасшедших. Он любезно согласился помочь мне, приехал в ваш город и очень плотно поработал. Выдал весьма пространное заключение по анонимным письмам, авторства которых до недавнего времени я кинул взгляд в сторону судебного следователя Гаримыкина. переписывалось отставному поручику Карабееву. Читать его будет слишком длинно, а я и так злоупотребил вашим терпением. Посмотрел я на окружного прокурора Бальца и Николая Хрисанфовича. Хотите, я перескажу его заключение словами? Обещаю, что не буду залезать в научные глубины и постараюсь держаться принципов очевидности. Чему следует и уважаемой мною Тут я снова бросил взор в сторону орденоносного старикана. Судебный следователь Гаримыкин. Так вот, что касается экспертного заключения по письмам. Как известно, когда пишут по сквиль, то меняют стиль письма так же, как надевая на лицо маску, подделывают голос. Так что все возражения касательно того, что юное создание, воспитанное в строжайших правилах добродетели и морали, не могло писать подобным стилям и в подобных выражениях, есть попросту попытка, не надо никакого заключения. Прервав меня, негромко произнёс окружной прокурор Бальц, переглянувшись с Николаем Хрисанфовичем. Анонимные письма писала сама Юлия, ведь так? Да, ответил я. наступило затяжное молчание, мне непонятное. Наконец его прервал Владимир Александрович. Понимаете, дело тут даже не в том, кто писал эти злосчастные письма и кто кого оговорил. А в чём? Искренне поинтересовался я, не понимая, к чему ведёт окружной прокурор Бальц. Владимир Александрович от чего-то не спешил отвечать. Ему на выручку пришёл Николай Хрисанфович, который негромко произнёс: Скарабеева нельзя оправдать. Нужно довести его дело до суда и объявить Скарабеева виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Это почему? едва не воскликнул я, недоумённо глядя на ордина нового старикана. Потому что если этого не произойдёт, виновная окажется Юлия Барковская, за которой вовеки вечная останется слава бесчестной лгуньи и клеветницы. И это ещё в лучшем случае. покачал головой старик Горемыкин. А в худшем случае ее будут считать нервической истеричкой на почве «Как вы это сказали?» посмотрел на меня Николай Хрисанфович и сам же вспомнил. «Ах да, на почве подавления полового инстинкта». Судебный следователь немного помолчал и снова поднял на меня свой взор. «И что будет с бедной девушкой после этого? И с ее родителями?» Это же загубит и отравит всю их дальнейшую жизнь. Вы это понимаете? Я во все глаза смотрел то на судебного следователя, то на окружного прокурора. Я слышался отнюдь. Мне на полном серьёзе и под видом добродетельного акта предлагают осудить невиновного ради того, чтобы избавить от страданий виновную и её семью. Не потому ли, что та, кто все это затеяла, является знатной и высокопоставленной дочерью очень влиятельного отца? И именно поэтому ее спешат окружить попечением и заботой. Этого «ангела чистоты и кротости», в чем были искренне убеждены знающие эту семью нижегородцы, и в чем до недавнего времени не сомневались ни окружной прокурор Бальц, ни судебный следователь Горемыкин. Да и по сей час, кажется, они не верят в ее болезненную порочность. «Правильно ли я понял, что вы побуждаете меня осудить невиновного и тем самым оправдать виновную?» Уперся я взглядом во Владимира Александровича, а затем в Николая Хрисанфовича. «Тем самым нарушить сам принцип правосудия?» Ответом мне было молчание. «Вы заботитесь о жизни Юлии Барковской и ее семьи?» А как же жизнь самого Виталия Скоробеева? Она что, не будет загублена? Она ничего не стоит? Я оглядел своих оппонентов, но не встретился взглядом ни с одним из них. Скоробеев, конечно, по весу игрок. Часто бывает не сдержанный язык, но он не клеветник и тем более не насильник. За что вы хотите приговорить его к каторге? Что будет с ним после? И с его отцом, который тоже не заслужил всего этого. «Нет, господа», – твердо заключил я, – «ваше предложение я принять не могу». Доводы и доказательства невиновности Виталия Ильича Скоробеева изложены мною в отчете. Точно такой же отчет будет представлен мною в Московскую судебную палату тотчас по прибытию в Москву. Так что осуждению и отбытию наказания отставной поручик Скоробеев не подлежит. А вот подлежит ли оному графиня Юлия Александровна Барковская, решайте сами. Мне кажется, что она действительно больна, и ее следует не судить, а лечить. «За сим», – произнес я после краткой паузы. «Разрешите откланяться, господа. Пора на поезд». добавил я и направился к выходу из кабинета. Когда я вышел из здания суда, то вдруг вспомнил, что завтра Рождество, и прибавил шагу. Ведь Рождество принято встречать дома.